Случайное дежурство. В тот день дежурства у меня не было. Но в 4 часа отошли воды у одной беременной. Беременная та Вероника была очень необычная. Вернее, мой интерес был прикован к плоду. В его сердце на этапе перинатальной диагностики была обнаружена рабдомиома, доброкачественная опухоль, целых шесть узлов. Диаметр этих образований был от 1 до 2 сантиметров. Одна из опухолей была размером 3 см Казалось, огромная для новорожденного ребенка. Так вот, мне было очень интересно, как пройдут роды и насколько компенсированным будет состояние ребенка. Если бы кто-то сейчас спросил, а что именно ты хочешь увидеть в этом ребенке, то, пожалуй, я бы затруднилась с ответом. Итак, я осталась на дежурстве. Скучать, впрочем, не пришлось. Во-первых, ту же бумажную работу никто не отменял. А во-вторых, события развивались весьма стремительно. Вероника рожала в своем темпе не спеша. Показаний для оперативного родоразрешения не было. В родблоке еще оставались три роженицы. По планам дежурной бригады две из них должны были родить самостоятельно. Третья оставалась под вопросом, хоть и четвертые роды. Ждали ответа на окситоцин. Одна из роженец успешно финишировала. Совершенно неожиданно у второй, которая должна сама, ухнуло сердцебиение плода. Дежурная бригада побежала в операционную. Но ну, а третьей же на окситоцине, пока там суть, додела, да и смотрели ее полчаса назад. Только я успела спуститься в ординаторскую, только присела за компьютер, звонок. «Анастасия Сергеевна, а придете на роды? «Меня в роддоме-то как бы нет, но физически присутствую, да и коллеги в операционной». «Ладно, поднялась в родзал, а роженицу вместе с капельницей санитарочка уже на Рахмановку затаскивает». «В общем, родили через десять минут. Четвёртые роды они такие. Неонатолога так и не дождались, она в операционной ребенком с гипоксией занималась». Увы, в отличие от акушеров, детский доктор раздвоиться не может. Но наш карапуз родился развощеким и горластым, так что пеленочкой обернули и маме вручили. Через 40 минут из операционной вышли дежурные. Я как раз историю родов дописывала, до да справка о рождении оставалась. К счастью, обошлись без швов, так, что все по-быстренькому получилось. В патологию из приемного отделения привели двух беременных. Одна из них на плановую госпитализацию. Ага, в 7 вечера. То ли мужа с работы ждала, то ли с сыном уроки делала. Но вы же круглосуточно работаете. И не поспоришь. Еще одна с угрозой по направлению. Угрозы там особо и не было никакой. Только вот беременная за сотню километров живет. Темнота на улице. Срок противный. 30 недель. Оставили, написали угроза. «Бумага все стерпит». К 19.00 в родблоке было уже трое. К Веронике прибавились роженицы Марина с улицы с 5 сантиметрами и одна дама из патологии, у которой воды отошли на незрелой шейке. За 5 сантиметров было относительно спокойно. Роды не первые, схватки отличные, КТГ вполне себе. А вот беременная из патологии Юля внушала некоторые опасения. Шейка длиннющая, плотная. Палец с трудом проходит. Срок уже 40 недель. Таз просто шикарный. Плод по размерам весьма средних размеров. Соматически здорово. В общем, рожай не хочу. Дали Юле волшебную таблетку для подготовки шейки. Ответит или нет, неизвестно. Но пробовать никто не запрещал. Ровно в 21.00 на свет появился сын Марины. Легко, непринужденно. Мама и схватки все спокойно проходила и родила буквально с трех потуг. Ближе к десяти позвонили, сказали, что везут потужной. От нас до того района полчаса быстрой езды, с учетом мигалок даже быстрее. Однако скорая прибыла лишь через час. Оказалось, что они полчаса стояли на дороге в поле, потому что 18-летней роженице казалось, что головка уже лезет. Молодая фельдшер не сразу разобралась, просто приготовилась принимать дорожные роды. А потом все же рискнула довести женщину до пункта назначения. И дорожные роды вполне себе стали стационарными еще через полчаса после прибытия. К полуночи стали определяться с Вероникой. Схватки ее стали слабее. Оставить окситоцин при таком пороке сердца никто не рискнул. Дежурная бригада пошла на операцию. Ребенок родился на 7 баллов по Абгар. Его сразу забрала детская реанимация. Маме, кажется, только принесли его показать, приложили к груди на минуту и потом уехали в детскую больницу. Тот очень страшный момент, когда ты не знаешь, доживет ли твой ребенок до утра. По идее, я должна была поехать домой, хоть пару часов провела бы в своей кровати. Но после операции Вероники с часа до пяти утра прошло еще четыре кесаревых сечения. Казалось, операционная сестра вместе с бригадой уже тихо меня ненавидели, потому что все четыре операции начинались по одному сценарию. Пока врачебная бригада была в операционной, я прогуливалась по роддому и искала им еще работу. Но, по крайней мере, они так думали. В итоге нашлись. Рубец с отошедшими водами из патологии, меканиальные воды с улицы, поперечное положение плода, значавшейся родовой деятельностью, опять же из патологии. Два дня не дотянула до плановой даты. И отслойка плаценты с улицы в 4 утра. Сама я тогда еще только начинала оперировать, поэтому меня в операционную не брали для экономии времени. Врачи просто менялись между собой. Хирург-ассистент. Периодически меняя и этажи. Параллельно с этим никто не отменял обычные роды. Поэтому пришлось чуть прикрыть тот фронт. В пять утра поступила молоденькая роженница Катя. Родовая деятельность регулярная, а сердцебиение плода отсутствует. О своих подозрениях сначала сказала акушерка приемного отделения. Подняли в рот блок, там я ничего не нашла. Ни ухом, ни датчиком КТГ. Пошла в операционную, как на эшафот. Коллеги уже валились с ног. Увидев меня, все почему-то рассмеялись. Наверное, это уже нервные, предрассветные. Ответственный дежурный врач, не отвлекаясь от живота, спросил. «Ну что у тебя там еще?» «Подозрение на антинатал?» «Блин, его еще не хватало. Ладно, пошли. Марья Ивановна, справитесь тут со Светой». Им оставалось ушить буквально пару слоев. «Жду, когда начальство переоденется. Идем вместе по коридору. Вкратце рассказывая о Намнис. 21 год, схватки с девяти вечера. Воды микониальные, густое болото». Курит по пачке в день, ответственный озвучивает свои мысли. Если там есть сердце, то придется идти на Кесарево. Эх, как бы дотянуть до восьми утра. Последний операционный набор и остался. Увы, плод был мертв. В восемь утра мы все еще сидели в родблоке, Сдали дежурной смене Юлю, шейка которой так и не созрела до конца. В девять утра ее тоже взяли в операционную. Коллеги шутили и говорили, что надо было меня вчера метлой гнать из дома, потому что работа любит меня, а достается им. Потом всерьез сказали, как хорошо, что осталось. Вспомнили, что буквально за несколько секунд до моего последнего прихода в операционную с новостью об Анте Наталье ответственный дежурный врач сказал, «Если моя фамилия сегодня еще хоть раз в операционную зайдет, не знаю, что с ней сделаю». Собственно, поэтому и смеялись. Было утро субботы, никто никого не торопил. Ближе к десяти утра вся бумажная работа закончилась. В понедельник надо было идти в морг на вскрытие. А пока можно и домой. Мне в воскресенье дежурить. Мое законное по графику. Постскриптум. Ребенок с рабдимиомой жив. Был прооперирован в возрасте года.